даже понятия изгнали и устранили как вредное и ничтожное факт этот верный я стою за это и надобно же было высказать когда нибудь правду вполне просто и откровенно но факт этот в то же время и такой которого нигде и никогда спокон веку и ни в одном народе не бывало и не случалось а стало быть факт этот случайный и может пройти я согласен такого не может быть либерала нигде который бы самое отечество свое ненавидел Чем же это все объяснить у нас? Тем самым, что и прежде. Тем, что русский либерал есть пока место еще не русский либерал. Больше ничем, по-моему. «Я принимаю все, что ты сказал, за шутку, Евгений Павлович», серьезно возразил князь Ще. «Я всех либералов не видала и судить не берусь», сказала Александра Ивановна, «но с негодованием вашу мысль выслушала. Вы взяли частный случай и возвели в общее правило, а стало быть, клеветали. «Частный случай?» а слово произнесено», подхватил Евгений Павлович. «Князь, как вы думаете, частный это случай или нет?» «Я тоже должен сказать, что я мало видел и мало был с либералами», сказал князь. «Но мне кажется, что вы, может быть, несколько правы, что тот русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти наклонен ненавидеть самую Россию, а не одни только ее порядки вещей». Конечно, это только отчасти. Конечно, это никак не может быть для всех справедливо. Он замялся и не докончил. Несмотря на все волнение свое, он был чрезвычайно заинтересован разговором. В князе была одна особенная черта, состоявшая в необыкновенной наивности внимания, с каким он всегда слушал что-нибудь его интересовавшее, и ответов, какие давал, когда при этом к нему обращались с вопросами. В его лице и даже в положении его корпуса Как-то отражалась эта наивность. Это Вера, не подозревающая ни насмешки, ни юмора. Но хоть Евгений Павлович и давно уже обращался к нему не иначе, как с некоторую особенную усмешкой, но теперь при ответе его как-то очень серьезно посмотрел на него, точно совсем не ожидал от него такого ответа. «Так, вот вы как, однако, странно», — проговорил он, «И вправду вы серьезно?» — отвечали мне, князь. «Да разве вы не серьезно спрашивали?» — возразил тот в удивлении. Все засмеялись. «Верьте ему!» — сказала Аделаида. «Евгений Павлович всегда и всех дурачит. Если бы вы знали, о чем он иногда присерьезно рассказывает, по-моему, это тяжелый разговор, и не заводить бы его совсем», — резко заметила Александра. «Хотели идти гулять, и пойдемте?» «Вечер прелестный», — вскричал Евгений Павлович, — «но чтобы доказать вам, что в этот раз я говорил совершенно серьезно, и главное, чтобы доказать это князю, вы, князь, чрезвычайно меня заинтересовали, и клянусь вам, что я не совсем еще такой пустой человек, каким непременно должен казаться, хотя и в самом деле пустой человек. И, если позволите, господа, я сделаю князю еще один последний вопрос из собственного любопытства. Им и кончим». Этот вопрос мне, как нарочно, два часа тому назад пришел в голову. Видите, князь, я тоже иногда серьезные вещи обдумываю. Я его решил, но посмотрим, что скажет князь. Сейчас сказали про частный случай. Словцо это очень у нас замечательное. Его часто слышишь. Недавно все говорили и писали об этом ужасном убийстве. Шести человек этим молодым человеком. И о странной речи защитника, где говорится, что при бедном состоянии преступника ему, естественно, должно было прийти в голову убить этих шесть человек. Это не буквально, но смысл, кажется, тот или подходит к тому. По моему личному мнению, защитник, заявляя такую странную мысль, был в полнейшем убеждении, что он говорит самую либеральную, самую гуманную и прогрессивную вещь, какую только можно сказать в наше время. Но так как, по-вашему, будет... Это извращение понятий и убеждений? Это возможность такого кривого и замечательного взгляда на дело, есть ли это случай частный или общий?» Все захохотали. «Частные, разумеется, частные», — засмеялись Александра и Аделаида. «И позволь опять напомнить, Евгений Павлович», — прибавил князь Ще, «что шутка твоя слишком уже износилась». «Как вы думаете, князь?» — недослушал Евгений Павлович, поймав на себе любопытный и серьезный взгляд князя Льва Николаевича. «Как вам кажется, частный это случай или общий?» «Я признаюсь, для вас и выдумал этот вопрос». «Нет, не частный», — тихо, но твердо проговорил князь. «Помилуйте, Лев Николаевич!» — с некоторой досадой вскричал князь Ще. «Разве вы не видите, что он вас ловит?» Он решительно смеется, и именно вас предположил поймать на зубок. Я думал, что Евгений Павлович говорит серьезно. Покраснел князь и потупил глаза. Милый князь, продолжал князь ще. Да вспомните, о чем мы с вами говорили один раз месяца три тому назад. Мы именно говорили о том, что в наших молодых новооткрытых судах можно указать уже настолько замечательных и талантливых защитников. А сколько в высшей степени замечательных решений присяжных. Как вы сами радовались, и как я на вашу радость тогда радовался. Мы говорили, что гордиться можем. А это неловкая защита, этот э, странный аргумент, конечно, случайность. Единица между тысячами. Князь Лев Николаевич подумал, но с самым убежденным видом, хотя тихо и даже как будто робко выговаривая, ответил. Я только хотел сказать, что искажение идей и понятий, как выразился Евгений Павлович, встречается очень часто есть гораздо более общий, чем частный случай к несчастью. И до того, что если бы это искажение не было таким общим случаем, то, может быть, не было бы и таких невозможных преступлений, как эти невозможных преступлений. Но уверяю же вас, что точно такие же преступления и, может быть, еще ужаснее и прежде бывали, и всегда были, и не только у нас, но и везде, и, по-моему, еще очень долго будут повторяться. Разница в том, что у нас прежде было меньше гласности, а теперь стали вслух говорить и даже писать о них, потому-то и кажется, что эти преступники теперь только и появились. Вот в чем ваша ошибка. Чрезвычайно наивная ошибка, князь, уверяю вас. Насмешливо улыбнулся князь Ще. Я сам знаю, что преступлений и прежде было очень много, и таких же ужасных. Я еще недавно в Острогах был, И с некоторыми преступниками и подсудимыми мне удалось познакомиться. Есть даже страшнее преступники, чем этот, убивший по десяти человек, совсем не раскаиваясь. Но я вот что заметил при этом, что самый закоренелый и нераскаянный убийца все-таки знает, что он преступник, то есть по совести считает, что он нехорошо поступил, хоть и безо всякого раскаяния. И таков всякие из них. А эти ведь о которых Евгений Павлович заговорил, не хотят себя даже считать преступниками и думают про себя, что право имели и даже хорошо поступили. То есть почти ведь так. Вот в этом-то и состоит, по-моему, ужасная разница. И заметьте, все это молодежь. То есть именно такой возраст, в котором всего легче и беззащитнее можно подпасть под извращение идей. Князь Ще уже не смеялся и с недоумением выслушал князя. Александра Ивановна, давно уже хотевшая что-то заметить, замолчала. Точно какая-то особенная мысль остановила ее. Евгений же Павлович смотрел на князя в решительном удивлении. И на этот раз уже безо всякой усмешки. ты «Да вы что так на него удивляетесь, государь мой?» неожиданно вступила с прокофьевна «Что он, глупее вас, что ли?» что не мог под вашему рассудить». «Нет, я не про то», — сказал Евгений Павлович. «Но только как же вы, князь, извините за вопрос, если вы так это видите и замечаете, то как же вы, извините меня опять, в этом странном деле, вот что на днях было, Бурдовского, кажется, как же вы не заметили такого же извращения идей и нравственных убеждений? Точь-в-точь точь ведь такого же». — Мне тогда показалось, что вы совсем не заметили. — А вот что, батюшка, — разгорячилась елизавета Прокофьевна, — мы вот все заметили. Сидим здесь и хвалимся перед ним. А вот он сегодня письмо получил от одного из них, от самого-то главного, угреватого, помнишь, Александра? Он прощение в письме у него просит, хоть по своему манеру, и извещает, что того товарища бросил, который его поджигал тогда, помнишь, Александра? и что князю теперь больше верит ну а мы такого письма еще не получали хоть нам и не учиться здесь нос перед ним подымать а иполит тоже переехал к нам сейчас на дачу крикнул коля как уже здесь встревожился князь только что вы ушли с лизаветой прокофьевной и пожаловал я его привез ну бьюсь же об заклад так и вскипела вдруг лизавета прокофьевна совсем забыв что сейчас же князя хвалила об заклад бьюсь что Он ездил вчера к нему на чердак, и прощение у него на коленях просил, чтоб эта злая злючка удостоила сюда переехать. Ездил-то вчера. Сам ведь признавался давеча. Так или нет? Стоял-то на коленях или нет? Совсем не стоял, крикнул Коля, а совсем напротив. и политу князя руку вчера схватил и два раза поцеловал. Я сам видел. Тем и кончилось все объяснение. Кроме того, что князь просто сказал, что ему легче будет на даче. И тот мигом согласился переехать, как только станет легче. — Вы напрасно, Коля, — пробормотал князь, вставая и хватаясь за шляпу. — Зачем вы рассказываете? Я... — Куда это? — остановила Елизавета Прокофьевна. — Не беспокойтесь, князь, — продолжал воспламененный Коля. — Не ходите и не тревожьте его. Он с дороги заснул. Он очень рад. И знаете, князь, по-моему, гораздо лучше, если вы не нынче встретитесь, даже до завтра отложите, а то он опять сконфузится. Он давеча утром говорил, что уже целые полгода не чувствовал себя так хорошо и в силах, даже кашляет втрое меньше. Князь заметил, что Аглая вдруг вышла из своего места и подошла к столу. Он не смел на нее посмотреть, но он чувствовал всем существом, что в это мгновение она на него смотрит и, может быть, смотрит грозно, что в черных глазах ее непременно негодование, и лицо вспыхнуло. «А мне кажется, Николай Ордалеонович, что вы его напрасно сюда перевезли. Если это тот самый чехоточный мальчик, который тогда заплакал и к себе звал на похороны, — заметил Евгений Павлович. Он так красноречиво тогда говорил про стену соседнего дома, что ему непременно взгрустнется по этой стене. Будьте уверены. — Правду сказал. — Раз ссорится, подерется с тобой и уедет. Вот тебе сказ. И елизавета Прокофьевна с достоинством придвинула к себе корзинку, с своим шитьем забыв, что уже все подымались на прогулку. Я припоминаю, что он стеной этой очень хвастался. — подхватил опять Евгений Павлович. — Без этой стены ему нельзя будет красноречиво умереть. А ему очень хочется красноречиво умереть. — Так что же, — пробормотал князь, — если вы не захотите ему простить, так он и без вас помрет. Теперь он для деревьев переехал. — О, с моей стороны, я ему все прощаю. Можете ему это передать? — Это не так надо понимать. Тихо и как бы нехотя ответил князь, продолжая смотреть в одну точку на полу и не подымая глаз. Надо так, чтобы и вы согласились принять от него прощение. Я-то в чем тут? В чем я пред ним виноват? Если не понимаете, так... Но вы ведь понимаете. Ему хотелось тогда всех вас благословить и от вас благословение получить, вот и все. Милый князь как-то опасливо подхватил поскорее князьще, переглянувшись кое с кем из присутствовавших, Рай на земле нелегко достается, а вы все-таки несколько на рай рассчитываете. Рай — вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу. Перестанемте лучше, а то мы все опять, пожалуй, сконфузимся, и тогда пойдемте на музыку, резко проговорила Елизавета Прокофьевна, сердито подымаясь с места. За нею встали все.